Издательство «Эксмо» представляет Виктор Астафьев «Проклятый и убитый» Книга первая «Чёртова яма» «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» Святой апостол Павел Часть первая, глава первая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 в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым черным птицам. Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание, настойчивой жизни, несогласие со омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. оттуда Именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства слышался, словно бы на исходном дыхании испускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес не иначе, тот отдаленно звучавший вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но голдевшие похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушиваясь во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся, непрерывный звук. Лёшка Шестаков, угревшийся на верхней багажной полке, недоверчиво сдвинул шапку сухо. Во вселенском вое и льстойне проступали шаги, грохот огромного строя, сразу перестала стрелять в зубы от железа, всё ещё секущегося на трескучем морозе. Спину скоробило с страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, ни вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный, мёрзлый мир не воет. Он поет. Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно злые люди в ношенной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять, где поют, кто поет, почему поют. Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы, накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте сторгали ртами белый пар. Вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались. Шли по степи полки со славой громкой. Раз два, три маруся, скоро я к тебе вернусь Чайка смело пролетела над седой волной, Ой, да вспомним, братцевы-кубанцы, Двадцать первого сентября, Эх, тачанка-полтовчанка, Все четыре колеса!» Знакомые по школе нехитрые слова песен, Исторгаемые шершавыми простуженными глотками, Еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствие и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размичканным песком сомкнутыми кронами вершин собирала воедино объединяло и смягчало человеческие голоса Песни звучали бодрее, звонче, может быть, еще и от того, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху. И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, Гасила, снимала все другие слабые звуки, все другие песни треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов. Только грохующий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон, и вроде бы даже с неба, спаянного землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, Соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге Влад грозной той песни. И чудилось им во вдавленных каблуками ямках светилась неразмичканная брусника, но вражеская кровь. Солдаты, угрюмо несущие на плечах и за винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, заветви задевающие и снег роняющие ПТРы с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий. На бой они шли, на кровавую битву. И не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе. Ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трынт трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь». И когда новобранцев вели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые и скрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых, неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в лёжке всё не смолкало, всё надломленно грозно произносилось «Вставай на смертный бой!» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит. Есть дела и вещи важнее и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в который он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может и умереть на фронте. Придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню заклинания, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно-сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него, один-то, только строем, только рекой, половодьем, возможно, прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны, да и не важны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле. Душу Лёшки посетила то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме. Вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами, он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ «не спать», «не спалить карантин», «следить, чтобы новобранцы ходили по нужде подальше в лес», «Бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или темпаче пить горючку», он покорно повторил приказания и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что если кто нарушит, с тем разговор будет особый. У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назывался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден в запасном полку. Он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдёт на передовую из этой чёртовой ямы, чтобы она пропала, провалилась, сгорела в одночасье. Так заявил он. Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, а ряденько торчало что-то на прогнутых, непобритых станках челюсти. Да ссорно лепилась редкая поросль под носом. Глаза жёлтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже жёлта. Он грелся, налёгший грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком. Южился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сало. Табак у Лёшки хороший, хлеба ещё маленько было, сало не велось. Лёшка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей старообрядческих таёжных краёв, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу. Эти осмодеи не обеднеют, если поделятся припасами. Яшкин прошёлся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев, многие уже спали. Блотники из золотишных забоев Байкита, Верхенесейска, Стыропонта, как они говорили о других секретных районах, сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы и указания. Чем бить, каким козрем крыть? В тёмном дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки и да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы, и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали. Прошёлся по рядам, упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже не заметили. На нижних нарах, в притемнённой глубине, кто-то молился. «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого!» «Отставить!» — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал. Поскольку всё население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли. Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице. Сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия. Снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него. В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье тусклую жизнь со спертом неподвижным воздухом глухого помещения, да и то и изблизи лишь оживляло. По обе стороны печи жердь и было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы, дослежавшейся хвой на нарах, вместо постели тоже настелены жесткие ветки, Разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи. Старообрядцы, уткнувшись с мятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посовещались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе, без козырька, состроенным в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово-темнеющей коркой.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 Яшкин неторопливо безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко издаля кидая пластины, нарезанные луковицы в узкой простуды обмётанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дёрнул за ноги сверхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы, да мы!» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерде, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора, далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света. Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатили ее ближе к трубе в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислину и вонь. На запах картошки из темных недр казармы явился народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замастив плоское пространство чугунки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок. — Поберегись! — послышалось в казарме, и от двери весело брякая покатились рыжие чурки. Было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка. Может, и какой другой лисины, уведённый откуда не то находчивыми пильщиками. Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощёлкала, постреляла, да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ со всех сторон родственно ее объявший, ел картошку, расспрашивал кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однодворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни. Но паче всего... Цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях. Старообрядец в знатном Картузе назвался Коли Рындиным из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реке Омыл, притоки Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в дому 12 родни и вовсе не перечесть. Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить. Но когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял. «Я ж тебе, парниша, говорил, по от еды воздержись, от картошки ты да еще не допеченный, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру». Коля приостановился и гоготнул, не сшитая брызгов. И далее серьезно, как политрук, провел мораль. «Понос штук переходчивая, а тут барак, общество, перезаразишь народ». Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горст серой смеси, поставил посудину на уголье и назидательно добавил «Скипятитц и пей, как рукой сымет». Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца. «Что это? Что за лекарство?» — расспрашивал народ, потому что ни одному Петьке Мусикову, так звали парнишку Дрестуна, Требовалась медицинская подмога. Дороги новобранцы покупали и ели что попадя. Напились сырого молока, воды всякой. Вот крутило у них животы. Сушёное черёмуховое карась, ягоды черёмухи, крылохлёбка, змеивик, марьин корень и ещё разное чего из лесного разнотравья. Всё это сушёное, толчёное, лечебное свойство освещено и ошёптано бабушкой Секлетиньей, лекарем и колдуном по всему омылу известным. Хотя тайга наш богата умными людьми, но против бабушки...» Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. «Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть ижогу хоть рожу, всё-всё, вплоть до туберкулёз заговорит ишо брюхо теред брюх ты зачем кому веселее уже дружелюбно спросил коль у рындина старший сержант яшкин кому кому не мне же женщинам конечно чтобы ребеночка извести коль не нужен народ сдержанно хохотнул раздвинулся уступая кольля рындину место подле главного командира яшкина Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он им по собачьей громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков. — Если не уймете, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить! — Я твою маму, генерал! «Мам его ну, не трожь, она у него целка. из семерых родила, и все целкой была. Одного она родила, но зато фартового. Сказал, выгоню». «Кто это выгонит? Кто? Уж не тыль глиста в обмороке?» «Молчать! Стирки не трожь, генерал, пасть порву!» «У пасти хозяин есть». «Стирки не рви, паскуда!» Ссылка. Стирки, карты. Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый весь в наколках блатной, и тут же взлаев осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лёшка, Зеленцов, дежурный с помощниками, двоих делях сдёрнули снар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым и скрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили, охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее от телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы, «Шухеры еще раз подымите, тем же финарем!» Блатники утихли, казарма присмирела. Коля Рэнди напасливо поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина. Вот-то корлы, блатников с ножами не испугались. Это какие же люди ему встретились? Ну, Зеленцов, видать, ходовый парень, повидал свету. А этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворой с виду. Она ножик идет глазом, не моргая. Вот это значит боец. Поближе над к этим ребятам держаться. А броня в случае чего? Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал на песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон. Яшкин приспустил буденовский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев на торцы нар спиной к печи и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно. — Хворот, товарищ сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лёшке. — Я тебе помогать стану, дежурить помогать. Чего ты отжил тухи примать, как утрогу? Бабушка секретинья сказывала, да не запомнил, балбес. Да он с фронта жёлтый, со зла и перепугу. — Да ну! Но... Дежурные до утра не продержались. Лёшка привалился к столбу Нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и, наконец, сдался, обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля индин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полёте,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 Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка. Но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтобы новобранцы заразу какую в полк не занесли. Чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были поротом отбывал их людей уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине. Лёшка узнал, что в баню их поведут ли, неизвестно, но вот в казармы к месту скоро определят. Полк снарядил маршевые роты на фронт. И как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята 24-го года, заполнят казармы. Начнётся настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдёт боевую политическую подготовку, и тоже двинется на фронт, дела там шли не очень важно. Перемалывались и перемалывались машины войны, полки, дивизии, армии, фронту, как карантинные печки дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь. Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом.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 Люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки. Лёшка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок, и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтаный За плотно сдвинувшимися вдали сосняками чудилась река. «Уж не обли!» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая усаживались на станции Берск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Обиже. «Ах ты, родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лёшка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться. И всё же думая, какая она здесь, опь-то, широкая ли. Там, внизу низовьях, в его родных шурышкарах, она милая, летами как разольётся, другого берега не видать, в море превращается. До самого Урала доходит с одной стороны, в Нагорье упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устья вширь, до такой большой воды, что и не знаешь, где обская губа соединяется с морем, а море с нею. Вспоминая родную северную местность, Лёшка наскрёб из-под снега горст брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мёрзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уж сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев до да каких-то ещё больных или придуривающихся людей. Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности. Стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными ликами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командиры в сером, сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкирку, выбрасывали из землянок новобранцев. Старообрядцы, пока не зашили мешки из казармы, не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант, вмятый воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволит всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание. «Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах». Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Че на брюхе ремень, они понимали, у них у самих опояски на брюхе. Но вот еще зачем два ремня через плечи, ежели бы штаны держали тогда, понятно. «На нарах!» — повторил старший лейтенант. «Назначайте своего дежурного, чтобы вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись провиантом? Не все?» Получив подтверждение, командир приказал везти людей в столовую, сказав на прощание. «Днями новичков распределят по казармам. Там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы остричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути» отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы. После завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений, с командирами рот и батальонов. Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строение военного городка состоявшего все из тех же подвалов казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла или постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом в казармы намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившиеся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм выселось вширь расползающиеся в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и пристранное помещение. Если его распилить по вдоль, то получилось бы два, может, и три барака. Будущее — столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком испиленных брусков. На домах и меж домов имели щиты — На них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения, осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио, клуб, смекнули на его прибывшее. А вокруг него все эти свежо желтеющие домики, штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего средь новичков было большинство, глядели на штаб точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откуда вы исходит музыка, с крыш какой или уж прям с небес. У парней посасывало в сердце, всем было тревожно от того, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, Но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, а торопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми к грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами, наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в эдакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, что-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй. Крестьянского роду парни, по им известным приметам, усекли. Среди леса не песок, а грязь от того, что были здесь прежде огороды, может и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубокая виска. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче при морозе. Деловитый гул, прерываемый выкликами и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, бряньчанье ковшиков о железо, выкрики типа: быстренько быстренько не задерживай очереди, сколько можно прохлаждаться, по распустили паузы". Менамёт народа, менамёт на Отойди от окошка, отойди, сказано, не мешай работать. Заканчивай приём пищи. Поговори у меня, поговори. А пайка где? Пайку спёрли! Взвод на построение. «Быстренько, быстренько освобождать столы!» «Жуете, как коровы, пора закругляться! Эй, на раздаче! В рот вам пароход в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете, когда воровывать прекратите? Отставить! Поторапливаемся, поторапливаемся! до да сколько можно повторять! Сказано, значит, все!» Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в стране советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлеборезки, заняв стол прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из чёрного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево. «Сюда, сюда! Эй, карантинные, сюда!» послышалось, наконец, из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили назов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася шевелёв успевший уже вдостально комбайнериться в колхозе, как он с усмешкой пояснил, глядя на здешние порядки, покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил. «И здесь бардак». Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные и люди подбирали крошки объедков со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь с тёсанными подошвами, на ничейном месте у выросшая кучерявилась стылая мокрица, засорённая рыбьими костями. Военный лют рассеялся, за столами сделалось просторно. Однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмёрзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое мундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки или в карманы, посмеивались над новичками. Подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит, и подобрей. Наказывали, боже упаси, стоять в грязи меж столов или оплескаться похлебкой, сушиться негде. Дело может кончиться больницей, а больница здесь... Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ротами уходили и эти мужики. И так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь. Да что же разузнать-то, сами не слепые, видят все. Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепила покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу. Ещё сильнее скрючило, сдавило там внутри у молодых парней. Тяжкие предчувствия вселял небольшой, не в братстве нажитый опыт. Поздней осенью здесь будет ещё хуже. А раз так, скорее бы уже на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы. Уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит. На войне все делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких бесхитростных думах, только начавшие соприкасаться с армейской жизнью, молодые служивые. С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волоси. Старообрядцы с волосами расставались трудно однако стоически крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев. Один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный. Их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать не сказали. Уже тут, в полужилом подвале на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего. Веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзивший, должно было коснуться даже этого, пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата. Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако зычным голосом капитан Мельников, При шпалых ремнях оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу. Пошатал ее для верности, пришпилил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с едва видными синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами и материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно СССР, уверенно опоясавшее середину земли. Одернув гимнастёрку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее, из-подолба наблюдая за рассаживающимися по краям нарновобранцами. Провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредотачиваясь на мыслях, кашлянул, Уже скользом оглядел публику, плотно рассевшуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному, приосевшую на корточки спиною к коленям сидящих сзади. Сцепка людей была всеобщая, по казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось. Наши доблестные войска, перемалывая превосходящие силы противника, «Ведут упорные, кровопролитные бои на всех фронтах!» Начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово капитан Мельников. «Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах Великой Русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную!» Голос полит от дельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, Вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось, как это немцы умудрились достичь «Волги», когда по всем статьям все должно быть наоборот, и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение, да и только. Обман зрения, напасть. «Бьем врага отчаянно, трудимся героически». «Живем патриотически, думаем, как вождь и главнокомандующий велит. Силы несметные, порядки строгие, едины мы и непобедимы. И вот на тебе, враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом. Половину страны и армии, как корова языком, слезнуло. Кто кого домалывает, попробуй разберись без паулитры. Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж веровать хочется. Закроешь глаза, и с помощью отца-политотдельца пространство такие покроешь, что и границу не заметишь. В чужой огород перемахнешь, в логове окажешься. И главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага. «Тогда ты с сожалением, конечно, но с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тядьке». Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова, забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопят летний столовой смрад и угарный дым в казарме, теснящее сердце тоска — И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил Рокот, не иначе, как камнепад начался над казармой. Кирпичная труба рассыпалась и рухнула. Покатилась по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии погибели. Рокот нарастал. «Встать!» Рокот оборвался. «Все ужально вскочили». Колер Индин, мастившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях. «Кто храпел?» Колер Индин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся. «Я подика». «Вы почему спите на полит занятиях «Не знаю», — Колер Индин подумал и пояснил. «Я завсегда, коль не занят работой, сплю». Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, коим являются политические занятия. Такому вот моральному отщепенцу, храпуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин испугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось. Пнем горел горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу. Но непобедимая дрема окутывала его, размягчало, уносила вдаль, качала, убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь среди почтительной беседы, он принял меры безопасности. «Ширяй меня под бок, если что», — шепнул он рядом сидящему парню. «Чего, если что?» «Под бок, ширяй, да побойчей, а то погибель!» Политбеседа закончилась обзором мировых событий. Уверением, что не иначе, как к исходу нынешнего года, но, скорее всего, по теплу, союзники Англия и Америка откроют второй фронт. Капитан попросил, чтобы бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака, отыскали дальние страны союзников на карте. колер Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шептом спрашивал. — Какой они, Веры? — Басурманской. — А, я так и думал. — Потому они и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. То и они не христи на нас напустят. Ребята, удивленно открыв рты, внимали колер Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучил заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой. Ему предстояло побывать во всех казармах карантина, да еще провести уже вечером последнее наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцы и знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть – сгорать на партийной агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа, его назначение. Иначе незачем было в армию идти, в политучилище мается, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабо образованных, работников Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты отчего-то и не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота. Драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры, вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу, не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников. Давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва. Ночами пластаются котомки вновь прибывших. В землянках идет торг и товарообмен. В столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, варьё, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обераловку и грабёж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище. Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по-звериному уединённо. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек. Двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефелова, работяг Костя Уварова и Васю Шевелева, за песней уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лёшка Шестакова и Колю Рындина. Пригодятся. Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи. Работали ночами, днём спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вась Шевелев ведали провиантом, занимали очереди в раздаточные, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. лёшка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, Застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, держал место. Наливал, отрезал, делил, насыпал. Говоря, что с ним ребят не пропадут, и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну. Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, не нестроем, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали суетились командиры. Мёрзло, стуча сапогами, выкрикивали поимённо своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звёздной ночи считали и проверяли маршевые роты в полном снаряжении, готовя их к отправке. Маршевики были разных возрастов. Ребятишкам-новобранцам, превратившимся в доходяк, обмундированные, подтянутые солдаты казались недоступными. Они звали их «дяденьками». Раболепно заискивали перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград, в дивизию Гуртьева, в самое пекло. Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмые и малоразговорчивые, но табачок до да землячества сближали их с ребятишками. Ночь уже была, Мороз набирал силу. Перемерзшие люди начали разводить костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с казармы, наличники от дверей, мгновенно была разобрана и сожжена за горожа ротного нужника. Отобравший у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали, а им уже раем казался душный темный подвал. Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона, сперва маршевикам, затем новобранцам. Началась давка. В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонька была от карболки и хлорки. Успели уже провести дезинфекцию. Повсюду насклизлый хлябающий пол, насланный прямо на землю и сгнившей большей частью, был насыпан белый порошок. На нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленных печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит видно этот порошок. Вот и наваляли его без нормы, не жалко. Маршевые роты смели рукавицами с порошок заняли свое место. Ребятам-новобранцам велено было находиться в казарме, ждать отправки маршевиков и тогда уж располагаться на нарах. «Известно, что солдат всегда солдат, и была бы щель везде пролезть, находчивость проявит». Так и не дождавшись никакого подходящего момента до самого утра, парни совались на нары к маршевикам. Те их не пускали, ребятишки-то вовшах, уговаривали, урезонивали ребят, однако те упорно лезли и лезли в людскую гущу, в тепло. Тогда их начали спинывать сшибать с нар, дубасить кулаками, стращать оружием. Та злобная, беспощадная ночь запала в память как бред. Лёшка Шестаков вместе с Гришей Хохлаком примазывался на нары, хотя бы нижние, хотя бы в ногах спящих, но маршевики молча их спиновали нестоптанными ещё жёсткими ботинками на холодный пол. Один дедёк всё же не выдержал, в темноте проскрежетал. «От армии, от бардак, Допустите да пустите, парнишек, на нары, пустите!» «Чёрт с ним, с овшами! Чё нам привыкать? До смерть не съедят!» Зеленцов чувствовал себя и здесь, как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола. Когда к теплу потянулись доходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицовка нар, в проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лёшка с хохлаком сходили на улицу, собрали возле давишних костерков куски досок, сосновой сучья, бодро грохнули беремца топливо к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. «Главное, братва, не ложится на пол. Прежде всего, боком мне вались, простудьте увещевал он. Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от неё поплыло волглое, глиной пахнущее душное тепло. Перемёрзлых ребят одного за другим валило на пол к сырому боку печи. Лёшка с хохлаком ещё и ещё ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьём сухостоину, положил её концом на возвышение крыльца, и дико-акая, прыгая, крушил сосну ногами. Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись, что паровоз, печка не знала устали. С гулом аханьем пожирала жалкую древесную ломь. Огненная ее пасть сделалась все красней, все яростней, и слопала, наконец, и спепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали около печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фифелов, дождавшись бесчувственного сна войска, напослед очищали карманы и седора маршевиков. Но тем еще не выдали дорожный паек, личных вещей у них почти не осталось, и сдержались, проели, променяли всякое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. Спиток ножей складников, пару портсигаров да несколько мундштуков и сотню другую бумажных денег добыли мародеры. И от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки. Лёшке тоже удалось притиснуться. И когда, как он от печки отслонился или его отслонили, не помнил. Наяву иль во сне мелькнуло, как его, вываленного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он скарабкался наверх, и, нащупав твёрдое место, провалился взябко его окутавший сон. Маршевую роту на утре все же подняли и отправили на станцию бердск Усатый старшина первой роты по фамилии шпатер жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, стругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул. — Ну, с этими вояками, будь не смех и горе. Спальные места — третьеярусные нары с железными скобами на столбах. Посередке сдвоенных нар, точно по шву, шалашком прибиты доски. Изголовье оно две службы сразу несло. Спать, как на подушке, позволяло и отделяло повзводно спящих головами друг к другу людей. С той стороны второй взвод, с этой — первый, не спутаешь при таком удобстве. Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к нужнику с тремя ярусами нар — это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота. Все вместе будет первый стрелковый батальон 21-го резервного стрелкового полка. Плохо освещенная казарма казалась без конца без края, Вроде бы и без стен, из сырого леса стройная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой и плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие от сотворения своего немытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные между землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так, без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли или слепу сюда нечаянно забредших, с одним отверстием для дверцы — и броневым листом вместо плиты загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге. Короткие, объемистые, что у парохода трубы, заглотав топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя. Головешки и уголья сорили искрами густо и жизнерадостно. Чудилось, будто над казармами 21 первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу, давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сей ни пламя, ни проклятие земной, ни силы небесные не брали. Лишь время было для них гибелью. Сопривая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом. Скопошащимся в них народом точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины. Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами. Полки с жировыми плошками, прибитые к стене против каждого яруса нар. К стене же прислонен стеллаж. Для оружия в стеллаже там виднелись две-три пары в всамделишних русских и финских винтовок. Далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтобы не стащили на топливо. Выход из казармы увенчан дощатыми толсто обмерзшими воротами, к ним пристройки. По левую руку — коптерка ротного старшины шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество. Справа, Комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо. Потому как дежурка употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме 20, а также для свиданий с родными, которые от чего-то ни разу еще сюда не приезжали. Да и вообще для всяких разных нужд и надобностей. Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, Тем более военной поры. Это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты. Здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательной пещерной жизни, пещерного быта. Лешка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушиваясь в себя, привыкая к гулу, ко климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. Снар с самого их верха О, куда во сне занесло. Ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклышки в ней искрошены и от чего-то не вынуты. Так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью. Для тепла, догадался Лёшка и отметил про себя. Будто в берлоге. Но смятений не испытал. Только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала, и поверх этого томили еще два желания. Хотелось до ветру и поесть. Кто как, кто где спали ребята, которые проснулись. Покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лёшки разместилась компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Лдаёт». Лёшка не успел закончить вялую мысль, как бодрый, почти весёлый, не по звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме. А — -а -а, подъёмчик, служивые! Подъёмчик, подъёмчик! Служба начинается, спаньё кончается! Будем по порядочку привыкать к дисциплиночке! Не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые. мал кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дёрнуть за ногу. «Тебе, родной, отдельную команду подавать помашь? Тут вам не у мамки на печи, тут армия помашь!» В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом завтраком и обедом. Да еще и от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлеба в котлах осталось. Наелись от пуза, повеселели молодые воины, решили, что так оно и дальше будет. Когда отобрали из первой и второй рот по десятку ребят и послали те команды топить баню, еще веселее сделалось. В казарме разговоры пошли о том, что там, в бане, обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут. Говорили, будто бы уже видели, как на подводе полушубки, валенки и еще что-то подвезли. И совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот. Пока служивые моются, обмундировываются, им приготовят сюрприз. Старшина с дежурными разложат по нарам постельные принадлежности. На каждого служивого по одеялу, наволочке и по одной, может и по две, простыни. Отдыхай, набирайся сил и умения для войны, молодой человек. Страна и партия о тебе думают, заботятся, помогают готовиться для грядущих битв. В глуби казармы, в земных ее недрах, возник и зазвучал высокий, горе-незнающий голос. «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали!» Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой и без того презренным словом казарма, никаких песен не услышит.